Ужгород, Закарпатская область, Украина. 21 марта 2012. Воспоминания о Уральских горах лопнула, разбившись мелкими брызгами о твёрдую грань реальности. Ты мой должник, парень. С сожалением вздохнул Антон. Я вас не помню. В таком случае я расскажу вам небольшую историю. Неужели допрос окончен? Изумился хозяин квартиры. Там запроса не было. Я лишь проверял, являетесь ли вы тем, за кого себя выдаёте. Я Антону показалось, что полковник неудачно пошутил, но лицо гостя было совершенно серьёзным, а в глазах не нашлось и намёка на хитрый всблеск. "Ваше счастье", кивнул службист, поднял руки и указал на толстый мешок на правом запястье. Крошечный мониторчик мигал зелёным. Техника показала передо мной настоящий Антон Аркудов, а не засланный казачок. К казачку я бы не позавидовал, повысил голос, обращаясь, по-видимому, к вооружённым помощникам. Отбой, парни, программа 2 пассивное сопровождение. Учуна даже не стал притворяться понимающим. Он демонстративно положил согнутую в локте руку на стол, упёрся ладонь подбородком. протянул да и добавил. В последний раз меня так интриговали 2 года назад. Студент пришёл сдавать экзамен по тяжким наркотическим опьянениям. Слышали бы вы, как на самом деле прошла декабрьская революция. Полковник наклонился поближе к антону, сминая предплечьями бумагу. Поход лат гостя деколоном из разряда тех, какие можно купить только в самом дорогом бутике. Сотрудники спецслужб из года в год жили всё лучше. К запаху примешивалось ещё что-то дискомфортное, неосознанное понимание, почему восьмилетний мальчик недолюбливал здоровяка Павлова. Антону было неуютно сидеть так близко к этого человека. Он слегка подвинулся назад, но запах, казалось, преследовал его. "Сейчас я заинтригую вас ещё больше", сказал полковник без каких-либо эмоций. Игорь Васильевич действительно занимался поисками настоящей колыбели человечества и сопутствующими розысканием теориями, но главная его задача заключалась в другом. А где интрига? Видя, что полковник сделал паузу, испытывающий смотрит на него, заметил Антон. И над чем же трудился папа разведчик? Неужели перерисовывал на планшетку чертежи вражеских аэродромов? Трепещите, враги! вооружённый лопатой смертельно опасный археолог идёт навы. У полковника дрогнула нижняя губа. Постарайтесь воспринимать мои слова серьёзно, Антон Игоревич. Ваш сарказм сейчас неуместен. А мне кажется неуместным ваше пребывание здесь. Я вас не вышвырнул из этого дома только по двум причинам, тем, которые с автоматами. Ваш отец участвовал в войне против мирового правительства. Антон шумно выдохнул и недоверчиво поглядел на собеседника. Увидел его серьёзное лицо, поджатые губы, не выдержал и расхохотался, похлопав ладонью по колену. Теперь мне всё понятно. Скрытая камера возлета в пуговице или за окна снимают. Я-то думаю всё время. Ну что за глупая ситуация? Неужели сделали новое телешоу Разводите учёных? Браво. Вам удалось произвести на меня впечатление, подумать только, мировое правительство. Не делайте поспешных выводов, Антон Игоревич. Пусть будет Игоревич. Полковник подвигал челюстью, будто прожевывал что-то горькое. Папа ведь рассказывал вам о том, что миром пытаются управлять. Учёный посерьёзнел и задумался. Вопрос не то, чтобы вывел его из равновесия, но оказался неожиданным. Да, наконец, ответил он. Мы несколько раз говорили с ним об этом. "Стало быть, довольно констатировал полковник, вы в курсе его теории происхождения человечества?" "Не полностью, уточнил Антон. Он никак не мог разобраться в себе. То ли к правдивости его обязывает воспоминание о долге перед полковником, то ли неприятный запах действует как сыворотка правды. Кое-что знаю, на остальное не обращал внимания". всегда считал его идеи результатом болезни взгляд учёного упал на подшивку рецептов которыми при жизни не успел воспользоваться отец как должно сно лицо гарантирую игорь васильевич аркудов сумасшедшим не был понял его сомнение полковник как его друг подтверждаю да игорь абсолютно сгубил себе нервы но всё же он был в здравом уме и рассудке когда после обнаружения первого звена создал свою теорию, что конкретно вы знаете о ней. Антон действительно знал очень мало, намного меньше, чем полагалось бы профессору истории и родному сыну Аркудова. Папа предполагал, что возникновение человека было неким симбиозом между божественным творением и естественной эволюцией, что-то о том, что якобы человеку помогли осознать себя человеком. Не помогли. Полковник резким движением пальца, словно ананизовое на него воздух, указал вперёд. Заставили и обратили в рабство, причём тысячелетия назад. Вы хотите сказать, что все мы рабы? В данный момент доподлинно известно, что некие силы скрытно управляют человечеством. Их мы и называем мировым правительством и пытаемся бороться в миру своих возможностей и ресурсов. Погодите, спросил Антон, хотя и не собирался этого делать. Так если кто-то управляет или собирается управлять людьми, у него должны быть мотивы, правильно? Я мог бы ответить, что мотивов нет, задумчиво протянул полковник. В всяком случае, явных мотивов. Но можно с уверенностью предполагать, что в ближайшее время они появятся. Это когда же? До конца текущего года. Да откуда такая уверенность? Да всё оттуда же, блеснул зубами полковник. Из теории Игоря Аркудова. Она состоит из 10 пунктов, по 15 в each истории человечества в каждом. Возникновение и падение могучих цивилизаций, великие открытия, катаклизмы и войны, сколыкнувший мир. Всё собрано и подбито в небольшую табличку. 148 событий, два из которых были предсказаны Игорем, но произошли уже после его смерти. Представляете? чёткая система нашего развития под пятой таинственных правителей, как по мне, заметил Антон, маловато фактов для грамоской теории. Ну да ладно. И кто, на ваш взгляд, управляет человечеством? Полковник молча выудил из кармана сложенную гармошкой бумагу. Пошелестев на стол улеглось широкое полотно, тщательно разграфлённое лазерным принтером. На её шапке, расположенной по соседству с государственным гербом Украины и несколькими печатями из разряда совершенно секретно, и фотокопия архива СБУ номер красовалась надпись П1, конец второго цикла размножения, мало изучен. Начало третьего, условный контроль. Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилон. Хм, пробормотал учёный, углубился в чтение. Это настоящие данные. Думаете, внутренний документ моей службы может нести ложную информацию? Легко, не отрывая схмыкнул Антон. У вас там деза на Дезе сидит и Дезу и погоняет. Полковник что-то ворчливо сказал, но Аркудов уже с головой нырнул в лавину информации. Простенький свиту документ рассказывал о невероятных вещах. Множество фактов имелят ссылки не только к общедоступным, но и к малоизвестных Антону документов. помеченных грифом архив номер 12. Бескусный официальный язык, присущий советским временам скрупулёзности. А бывает, лю таблица показалась бы искучнейшим набором хроник древности. Антон читал его словно захватывающий детектив, даже не заметил, что за окном стало заметно светлее. Городские шумы усилились, а полковник невозмутимо сбивал пепел в горшок за сохшим кретоном. Успел прикончить 3 сигареты. Итак, сказал Аркудов, откладывая бумагу, покрутил головой, чтобы размять затёкшую шею, постарался выглядеть как можно более спокойным. Признаюсь, я думал, что вы начнёте рассказывать мне о каких-нибудь разынкрейцерах, иллюминатах и масонах, даже приготовил гневный спич на тему того, что существование мирового правительства миф, чепуха и провокация. Любые упоминания о билдербергской группе, тайных обществах вроде Черепа и костей, Лиги плюща и принца Холла, как и указания на тамплиеров и бенедиктинцев, я оспаривал бы до появления пина на губах. Но не верю я в мировое правительство. Не трудно заметить, что ваше мнение изменилось. Вновь улыбнулся полковнику, устраиваясь поудобнее. Больно уж всё гладко описано, нахмурился Антон. К тому же, подпись моего отца и правительственная виза в углу заставляют задуматься. Вас что-то беспокоит? поднял брови Павел Геннадьевич. Хотите, чтобы я прокомментировал составленные вашим папой пункты? Нет, Антон задумался. Таблица была настолько же фантастической, насколько и реальной. Исторические факты, если смотреть через призму только что полученных знаний, идеально переплетались, формируя невероятно сложную но в целом стройную и непротиворечивую систему жизни человека на планете с чётко различимым стержнем